о дед рассказывал, что первые трусы у него появились, когда ему было уже лет 10. о купались они без трусов, даже когда эти самые трусы появились. Они купались с речки, а по речке плавал пароходик. Американцы привезли по железной дороге, привезли по частям, а потом собрали маленький белый пароходик. Дед описывал его подробно. п р о х о д был колесный, с двумя черными трубами. с е медные части на нем блестели. Пароход давал бархатистый такой, как дед говорил, баритональный гудок. Дед знал, что говорил, потому что с 14 лет и до того, как ему пришлось уехать из города, чтобы поступить в университет, он играл на тубе в городском молодежном духовом оркестре. У меня есть фотография этого оркестра. 22 молодых парня и руководитель. Все сидят, держа свои инструменты, улыбаются. м Ноги е одеты в куртки пиджаки с накладными карманами и на молнии. Под этими куртками светлые рубашки, у н е к о три о ы галстуки шнурки. У многих значки спортивных разрядов, знаки ворошиловский стрелок или парашютист. «Вот этот вот», — говорил дед, и показывал на парня, который шире всех улыбался, держал его кархальт, и у него одного на голове была тюбетейка. «Это Грязька», — так его звали, фамилия Грязнов, вот и Грязька. Такой смешной был парень Мог пукнуть на спор хоть сто раз Вот сколько хочешь, столько и пукнет Говорил, в о з ь м и к меня за палец Протягивал указательный палец пока в руке Ну, я брал, а он Теперь дергай И сколько раз я дергал, столько раз он пукал Погиб в самом начале войны И всех остались только я и вот Богомолов На обратной стороне фотографии есть список, название инструмента и через черточку фамилия. Пароходик был единственным самодвижущимся плавсредством тогда на в с е реке. Дед говорил, что его очень любили, а люди, которые работали на нем, были всеми почитаемы. Капитан-американец был почти п о л у б о г о м Два м а т р о с ы и машинисты были просто героями, а Юнга... ему просто завидовали его бушлату, ботинком, завидовали его ф о р м е н н о м у бушлату б р у к о в ы м б о т и н к а м завидовали н а с т о я щ и й тельняшки и фуражки с золотым г а л ь к о м завидовали так, что при возможности обязательно били его к тому же он был просто из другого города а чем были для меня другие города в то время когда мой город был неизведан и огромен другие города То есть те, в которых я не был и не должен был побывать. Этих городов как бы и не было вовсе. Их названия возникали в жизни только в связи с тем, что папа уезжал туда в к о м а н д и р о в к е и я с нетерпением ждал его, потому что папа всегда из командировки привозил подарок. Другие города звучали в новостях по телевизору и в прогнозе погоды в конце этих новостей. Еще другие города были на светящейся панели большого радио, к о т о р о е стоял в спальне у деда. Радио было большое-большое, с деревянными стенками. Оно было красивое, солидное и старое. Старое даже тогда, когда я маленький рассматривал его. Его было приятно включать. Я поворачивал ручку, раздавался такой мягкий такой щелчок, и загоралась зеленая лампочка, а с секундным опозданием медовым светом зажигалась панель. Приятнее всего было включить радио и тут же выключить комнате свет, к о г д радио становилось совсем красивым и таинственным. Я крутил ручку на с т р о й к и стоя возле радио на коленях. Красная палочка п о л з л а по шкале взад и вперед. На шкале были написаны названия городов – Рига, Минс, Киев, Берлин, Варшава, Хельсинки и даже Мехико. Между этими городами были только треск, шипение и свист. Эти звуки оказываются так похожи на треск дров в камине и завывание ветра в трубе. радио стоили очень дорого и были не у всех теперь камины в хороших домах в известной степени выполняют ту же функцию тоже светятся тоже трещат шипят завивают а теперь когда я лечу в самолете из города в город или даже из страны в страну или лежу на полке в вагоне поезда который мчится в ночи из одного пункта в другой мне кажется Мне кажется, что я даже вижу мальчика, который стоит на коленях возле того старого радио, крутит ручку, и я перемещаюсь в пространстве. Отчего, когда я вспоминаю про деда и тот белый п р о х о д и к который я даже никогда не видел, когда думаю про то радио, особенно если немного выпью, и так случится, что стану про все это рассказывать, о ч е м мне хочется плакать? А если выпью не немного, то то я п л а ч у Почему? н е что, в этот момент становится жалко о п р о х о д и к жалко его за то, что он был один, что он гудел, а теперь его нет, или жалко деда за то, что он завидовал маленькому Юнге и наверняка хотел быть на его месте, или мне жалко себя за то, что я этого ничего не видел. Почему т о грустно думать про то радио? Я не понимаю, почему. Мне ничего этого не жаль, но я плачу. Когда я стою над могилой моего деда, это случается редко. Мои редкие нерегулярные визиты в родные края. Я стою и изо всех сил пытаюсь сказать что-то деду. Что-то почувствовать связи с тем, что я стою у его могилы. Но этот монолог не получается. Он выходит похожим на какую-то неумелую попытку говорить что-то кому-то, стоя в церкви. Потому что в церкви нужно что-то искренне говорить, обращаясь к ну к о м у т а м следует обращаться в церкви. А если я у могилы, значит, нужно пытаться г о р и т ь с тем, кто лежит там. Но м о г и л ы и памятник на ней совсем не соединяются у меня с моим дедом, с п р о х о д и к о м с фотографиями, рассказами. Я стою, пытаясь что-то понять, почувствовать, но ничего не понимаю, не чувствую, что именно нужно понять. Я знаю в своем городе все. И какие бы новые здания в нем не появлялись, как бы н и менялся внешний о б л и к как бы не улучшалось или ухудшалось с н и м чье-то благосостояние, я знаю другое, я знаю его константу. И все, кто в нем родился, вырос и что-то пережил, з н а е т это. Но как произошло отмирание, как ощущение этой константы, как живой собственной, стало просто знанием. Из чего состоит теперь мой мир? Где т е р р и т о р и и любви и нелюбви? Где теперь для меня тайны и страхи? И еще, до каких пределов распространяются мои собственные границы? Где заканчивается живая, необходимая, ощущаемая мною, как моя, моя география? И где начинается география атласов, глобусов, туристических агентств, авиаказ? Каковы просторы, которые я могу покрыть и пронзить своими чувствами, своей любовью и нелюбовью? пониманием, что эта территория мне н е о б х о д и м о и какое место во всем этом занимает мой город, моя родная земля и Сибирь в целом. Сибирь, откуда я уехал. Я же знаю, что на той улице, в том доме, в той квартире, где жил что-то переживал я, теперь живет какой-то другой человек. И мне не жалко. Чего же тогда я? Почему я вспоминаю? р а д и о которое на самом деле не работало. Оно, конечно, светилось, на нём были названия городов, оно было красивое, но оно не работало, как радио. Зачем я вспоминаю о нём и пытаюсь найти место своей прожитой части жизни? Жизни, которая уже там, там, где в ней уже ничего нельзя изменить, н е убавить, н е прибавить. А то радио, которое я много слушал, тот радиоприёмник, я не могу вспомнить. Не припомню, как он назывался. Помню, у него была антенна и три кнопки сверху. Я слушал его много-много, но я слушал не р а д и п р и е м н и к а то, что из него доносилось. Поэтому я и не запомнил сам радиоприемник, который особенно любил слушать, когда болел. Болезнь. Странное дело. Болезнь. Это странное состояние занятия. Она происходит где-то внутри. Внутри организма, где-то в моих собственных недрах. И кажется даже... что она не имеет ко мне никакого отношения, как п о г о д а или время года. Когда-то я даже не чувствовал сам, что болезнь уже пришла и присутствует во мне. Я сидел, и г а л с в и м и г р у ш к а м и или еще что-то делал, но может быть как-то вяло, как может быть не хотел есть. Тогда мама могла сказать, что-то он какой-то вялый или мне кажется. Потом она прикладывала ладонь к моему лбу, потом просила то же самое сделать отца или еще кого-то. У, -у, у да у него температура», — говорил кто-то. Меня обступали, что-то все сразу начинали обсуждать, и начиналась болезнь с к о м п р е с с а м и обтираниями, холодным фонендоскопом, который доктор прокладывал к моей груди и спине, с ложкой во рту, к о т о р ы й больно давила на язык, и с н е д о л г о прохладой подушки после того, как ее сбивали. Та болезнь даже не мучила к а к и м т о б о л е з н е н н ы м ощущениями. Она просто утомляла лежанием в постели, ограничениями отсутствием сил ы желаний. Потом, когда я стал постарше, болезнь п р и х о д и л а как дополнительные школьные каникулы. Правда, бывало действительно худо. Так худо, что невозможно было не читать книжку, не смотреть телевизор. Когда вот лежишь неподвижно и чувствуешь то, что всему твоему организму скучно и тошно с жить, а руки и ноги лежат неподвижно и к а к далеко. Голова затылком продавила подушку, и только глаза медленно поворачиваются, моргают. д в и ж е н и е глаз болезненные, медленные, как д в и ж е н и е механизмов, которые лишены смазки или в смазку добавили песку. Вот так можно было лежать, дышать сквозь пересохшие губы и в о р о ч и т ь глазами, рассматривая складки штор, царапинки на дверце шкафа или просто потолок. А на беленом потолке можно было обнаружить странное сочетание маленьких у г о р к о в каких-то шишечек, точечек, трещинок и теней, которые удивительным образом складывались в какое-то лицо или морду животного. И один раз увиденное такое лицо уже не исчезало, его можно было вновь найти когда угодно. Или можно было рассматривать обои и считать на них какие-то повторяющиеся элементы орнамента. А еще можно было слушать радио. Какой-нибудь тягучий, бесконечный радиоспектакль по какому-нибудь тягучему английскому детективу. Было приятно слушать голоса неведомых старых актеров, которым явно нравилось играть в английских аристократов, ну то есть говорить максимально бархатисто, медленно, витиевато, интонировать и через слово говорить Сэр! Как это было сладко слушать все те английские имена, навания з городов и улиц, автомобилей, напитков, фруктов и, ну, например, уже 15-30 по гринвичу. Тогда в горящем от высокой температуры мозгу звучали какие-то фантазии. По потолку ползли тени, комната через окно в т е к а л ранний зимний вечер, и жизнь и болезнь казались такими бесконечными, как весь мир. Мир, состоящий из историй, книг, кино, радио, он казался бесконечным, но постижимым. Тогда казалось, что вот я чего-то не расслышал в радиоспектакле, ничего, в следующий раз расслышу, чего-то я не понял в какой-то книжке, да не беда, перечитаю и пойму, что-то не прочувствовал в тот или иной момент, да ерунда, потом разберусь. Мир и время не тревожили, не беспокоили и не пугали, Даже моя болезнь пугала не меня, а моих родителей. Старики с палочками, старухи, медленно переходящие улицу, казались людьми такой вот старческой национальности или расы. И они вообще никакой связи не имели ни с моей жизнью, ни с моими перспективами. А мой дед, он не был для меня ни старым, ни молодым. Он был просто дед, и в этом было что-то постоянное и не меняющееся. Больные и увечные люди, которых я видел на улице, дурачки или горбатые, удивляли немного, будоражили в воображении теми фантазиями, которые возникали в связи с увиденным. Но для чего существует больница, для чего они построены? Я, конечно, знал, что там лечат людей. Я видел эти большие здания... Слышал название «Первая городская больница» или «Десятая медсанчасть». Но они тоже были из другой, чужой и абсолютно неинтересной жизни. Жизни, которая не может меня коснуться. Правда, когда я сломал руку, учась в классе шестом, я испытал боли и удивление. Я удивился тому, что такое дело, как перелом может случиться со мной. И еще я все-таки думал, что сломать руку должно быть больнее. А оказалось больно? Ну, просто очень больно. Зато какой успех у меня был, когда я пришел с загипсованной рукой в школу. Вот это был триумф, вот это было событие для всего класса. Я впервые увидел и поймал на себе любопытные взгляды старшеклассников. Я в ы д е л с я из толпы, меня заметили. Все время, пока я носил гипс, я охотился за взглядами людей на улице и в автобусе. И если ловил таковые – дело серьезное и умное лицо.